Часть 4. Восемь способов справиться с безумием в личной жизни До этого момента я описывал способы, применимые в любой ситуации, как в профессиональной, так и в личной жизни. В этом разделе я расскажу исключительно о том, как вести себя с иррациональными близкими, супругой, супругом, детьми и родителями. Научившись справляться с раздражающим, огорчающим и лишающим сил семейным безумием, вы почувствуете себя счастливее дома и добьетесь больших успехов на работе. Глава 22. Вы утратили чувство любви? Как преодолеть взаимное безумие в отношениях? Ваши отношения начинались прекрасно но впоследствии дали трещину. В таком случае дочитайте главу до конца, поскольку она предназначена для пар, чьи чувства со временем охладели. Хотя сейчас большинство клиентов, с которыми я работаю, связаны с крупным бизнесом, в начале карьеры мне доводилось уделять много времени консультациям семейных пар. В этот период моей жизни я разработал подход, который называют «терапией воссоединения» позволяющий вернуть в отношения любовь и уважение. Должен признать, что сам оказался удивлен его эффективностью. Я разработал терапию воссоединения для поддержки разведенных пар, желающих снова жить вместе и которым требуется консультация психотерапевта. Однако, если ваши отношения достаточно стабильны, но в них все-таки присутствует безумие, Существует вариант терапии для самостоятельной работы. Сила данного подхода заключается в том, что он не просто помогает вам и вашему партнеру лучше относиться друг к другу. Он помогает вам становиться лучшими людьми. Для начала я продемонстрирую профессиональное использование этого подхода, после чего научу, как применять его домашнюю версию. — Здравствуйте, Джек, — сказал я в трубку. — Это доктор Голстон. Вы мне звонили. Чем я могу вам помочь? — Я и моя жена Сьюзи уже давно испытываем проблемы, — начал рассказывать Джек. Мы ходили к нескольким психологам, но в итоге решили расстаться, и я переехал на съемную квартиру. А теперь я понял, что не хочу разводиться. Я мечтаю получить еще один шанс, и мне сказали, что вы в силах мне помочь. Кроме того... Он добавил, что Сюзи тоже желает попробовать восстановить отношения. Я объяснил Джеку, что мой подход очень точный и не подлежит изменениям, и уточнил, перед тем, как я соглашусь на встречу, мне необходимо знать, что и вы, и Сюзи беспрекословно будете следовать моим указаниям в течение первых сорока минут. Джек и Сюзи согласились на мои условия, и мы провели сеанс, в ходе которого я дал обоим возможность высказать накопившиеся жалобы. Стоит отдать им должное, они не перебивали друг друга. Это было одно из правил, которые я обозначил. Кроме того, согласно моим указаниям, они не только давали друг другу возможность выговориться, но и предлагали решение проблем. Закончив, они посмотрели на меня в ожидании. Очевидно, они предполагали, что я охотно начну обсуждать в деталях их проблемы. Вместо этого я произнес, «Все, что вы только что сказали, от первого до последнего слова, не имеет значения». В этот момент стало очевидно, что Сюзи и Джек пришли к соглашению хотя бы по одному вопросу. Они оба решили, что я сошел с ума. Вероятно, вы тоже так считаете. В конце концов, я же намеренно попросил Джека и сьюзи озвучить все проблемы, которые, по их мнению, привели к расставанию. 아, 아, 아, 아, 아, 임, <ras> reun, <fun>, а затем заявил, что мне нет никакого дела до этих трудностей. Никто не ожидает от психиатра подобной реплики. Однако я хотел донести до них одну важную мысль. Их отношения испортили не их поступки, а их характеры. Взглянув на них, я сказал, «Мне нужно ваше согласие. Я могу продолжить?» э хорошо», — ответил Джек. «Ладно», — еще более безучастно откликнулась Сюзи. Тогда я продолжил. Отрицательные черты характера, проявляющиеся в отношениях, можно представить в виде трех концентрических кругов. Первый из них символизирует нашу неспособность прощать. Механизм приводится в действие, когда нас кто-то обижает или огорчает. Это может случиться с каждым, даже с матерью Терезой. Если мы не научимся контролировать себя, мы рискуем превратиться в человека, не прощающего ничего. Именно это представляют собой злобные люди. Они не способны прощать. Я думаю, вы знаете таких. Они кивнули. Не очень приятно находиться в их компании. Они опять кивнули. Если неспособность прощать берет над вами верх... Она переходит на следующий круг, на котором находится желание отомстить. Когда подобное происходит, вы сосредотачиваетесь на том, чтобы поквитаться с человеком, который, по вашему мнению, вас обидел. И вы причиняете вред либо непосредственно ему, либо самому себе, например, тратя деньги на бессмысленные покупки или уходя в запой. И, наконец, если ни один из вас не способен контролировать желание отомстить, оно переходит на последний круг — отчуждение. На этой стадии вы смотрите друг на друга с выражением «Я тебя не знаю, ты мне не нравишься, все кончено». Вы видите, что это применимо к вам? Они согласились, и по ним было видно, что услышанное заставило их задуматься. Поэтому я перешел к следующей стадии — Вы оба согласны, что каждый день почти каждый человек сталкивается с чем-то, что его огорчает или разочаровывает. Они вновь кивнули. «Кроме того, — продолжил я, — вы согласны, что существует своего рода ограниченный спектр эмоций в подобной ситуации. В лучшем случае людям не нравится происходящее, но они выдерживают удар и не срываются на ком-либо и не начинают причинять вред себе». Они демонстрируют выдержку в трудные моменты, и мы восхищаемся ими и хотим быть похожими на них. Не так ли? Джек и Сьюзи не стали спорить. С противоположной стороны находятся люди, воспринимающие даже самые незначительные неудобства или огорчения как настоящую катастрофу и начинающие кричать на других или безжалостно отыгрываться на самих себе. Такие люди нравятся нам меньше всего. Мы не хотим находиться рядом с ними, и их поступки кажутся нам отвратительными». В очередной раз они кивнули. «И вот как все сказанное применимо к вам двоим», — пояснил я. «В контексте ваших отношений вы подобные наркозависимым. Вы зависимы от привычки инфантильным и отталкивающим образом реагировать на огорчение. Ваше поведение демонстрирует неспособность прощать. Оно нацелено на желание отомстить. Именно это привело к отчуждению, и вы больше не смогли находиться друг с другом и расстались. Я прав? Да, — ответили они. Они увидели проблему. Теперь нам оставалось только решить ее. И я знал, каким способом. «С этого дня я хочу, чтобы вы поддерживали друг друга», — сказал я им. Я объяснил, что теперь они должны каждый день работать над развитием эмоциональной стабильности и способности спокойно переносить расстройства, огорчения и разочарования. Им необходимо научиться держать удар и по-взрослому реагировать на проблемы. Я обозначил стратегии, позволяющие сохранять выдержку в трудной ситуации. Затем я перешел к сути дела. Я хотел бы, чтобы вы отслеживали моменты, когда вам удалось преодолеть негативные эмоции. Например, вы сдержались и не накричали на детей, когда они капризничали в машине. Или сохранили спокойствие и не обругали коллегу по работе, допустившего оплошность. Или терпеливо пообщались с родителями со сложным характером. А в конце дня вы должны делиться успехами друг с другом. Даже если у вас возникли трудности, вам все равно стоит поделиться ими, поскольку ваш партнер вам больше не враг. Теперь он поддерживает вас. Джек и Сюзи сделали так, как я просил. Это было непросто, и порой они совершали ошибки, но в последующие несколько месяцев произошли значимые перемены. Вместо того, чтобы распространяться о взаимных недостатках, Они стали рассказывать мне, как сильно друг друга уважают. Они стали с улыбкой обмениваться взглядами и касаться друг друга так, как это делают влюбленные. Через год они вновь принесли друг другу клятву верности. В начале карьеры психиатра я использовал этот подход при работе со многими парами, которые развелись или расстались, но хотели восстановить отношения. И вот что я выяснил. Через шесть недель многие пары сказали, что их отношения стали лучше, чем когда-либо раньше. Спустя двенадцать недель многие заявили, что стали лучше как личности, чем когда-либо раньше. Спустя 18 недель многие отметили, что окружающие стали спрашивать их, что произошло. В одном случае пара с улыбкой ответила, мы решили повзрослеть. Почему этот подход оказался столь эффективным? Потому что он дает обоим партнерам возможность к чему-то стремиться. Когда два человека пытаются прийти к соглашению, они стремятся достичь собственной цели или добиться компромисса. Однако при данном подходе партнеры превосходят собственные интересы и становятся гораздо лучше, чем им представлялось возможным, людьми, которыми они гордятся быть. Более того, оба партнера поощряют и подбадривают друг друга, чтобы достичь поставленных целей. Они сохраняют свою вовлеченность и в процессе снова начинают любить и уважать друг друга. В отношениях окончательно зашедших в тупик данный процесс сопряжен с серьезными трудностями, поэтому если у вас большие проблемы или вы уже расстались или развелись, Вам стоит обратиться за профессиональной помощью. Однако, если вы любите друг друга, и ваши отношения в целом прочны, но вы замечаете, что вдвоем скатываетесь в безумие, используйте данный подход самостоятельно. Я называю эту упрощенную версию «долго и счастливо», потому что такая цель достижима, если вы готовы всерьез над ней работать. В основе метода лежит осознание того, что и вы, и ваш партнер несете ответственность за испытываемые проблемы. Поэтому, чтобы добиться успеха вам обоим, необходимо раскаяться в совершенных ошибках вместо того, чтобы обижаться друг на друга. А если у вас есть дети, вы оба должны осознать, что ваши неправильные поведения и эгоизм плохо сказываются и на них. Если вы готовы признать эти принципы, и ваш партнер также способен взять на себя личную ответственность, вам стоит попробовать данный подход. Сядьте рядом с партнером, скажите, я хочу кое-что попробовать, чтобы сделать наши отношения еще крепче, и я думаю, так мы станем лучше как личности. Расскажите о том, как вы хотите эффективнее справляться с расстройствами, разочарованиями и огорчениями, чтобы не разучиться прощать, не желать отомстить и чтобы не отдалиться друг от друга. Спросите, хочет ли партнер поддержать вас в этих стараниях. Спросите, можете ли вы поддерживать его. Если партнер согласен, сообща, возьмите на себя строгое обязательство работать над саморазвитием. Каждый день делитесь успехами или проблемами друг с другом. Поддерживайте друг друга морально и признавайте успехи. Я уверен, что вы удивитесь тому, насколько лучше как партнер и как человек вы станете, попробовав этот метод. И готов поспорить, что ваш партнер также станет лучше. Дело в том, что большинство людей, которые ведут себя не по-взрослому, испытывают внутреннее желание превзойти себя и стать человеком, которым они способны быть. У них есть сила воли. Все, что им нужно, указать правильный путь. И это тот самый путь. Подсказка. Если вы и ваш партнер помогаете друг другу раскрыть свои лучшие качества, вы перестаете проявлять худшие. План действий. Первое. Проанализируйте отношения со своим партнером. Поддерживаете ли вы друг друга? Уважаете ли вы друг друга? Проводите ли больше времени в согласии, чем в ссоре? Хотите ли вы увидеть партнера в конце дня или вам неприятно возвращаться домой? Если у вас есть дети, то чему они учатся, хорошему или плохому, наблюдая за вашими отношениями? Второе. Если вам не нравятся ответы на эти вопросы, полностью признайте собственные ошибки в отношениях. Кроме того, осознайте, какую боль ваши ошибки доставили партнеру и другим членам семьи. Третье. Затем спросите, не хочет ли партнер вместе с вами работать над тем, чтобы стать более здравомыслящей и хорошей парой, и более здравомыслящими и хорошими людьми.